Глава вторая. У каждого есть цена. Самооценка — это способность человека честно, с любовью оценить себя. Неизвестный. Итак, мы рассмотрели вопрос, зачем нам нужен статус, и поняли, почему его не так легко получить. Теперь самое время обратиться к отправной точке нашего восхождения и остановиться на нас самих. Задуматься о том, что мы из себя представляем, что мы можем предложить миру взамен. Известно, что каждый товар имеет свою цену. Не являемся исключением и мы. Задача соцальпинизма еще ничем не примечательного либо по заслугам неоцененного вас сделать успешного и востребованного олимпийца. Для начала стоит разобраться, что собой представляет наша цена. По законам рынка цена товара прежде всего зависит от соотношения спроса и предложения. Мир устроен таким образом, что каждая его частица имеет предназначение, то есть каждый из нас представляет некую ценность или пользу. Во всяком случае, очень хотелось бы в это верить. В обмен мы получаем встречную ценность. Ресурсы, которые позволяют нам производить еще большие ценности. Что ценности, что ресурсы далеко не всегда измеряются материальной составляющей, то есть деньгами. Это могут быть и любовь, и поддержка, и помощь, и так далее. Ваша ценность может разниться в зависимости от различных сфер применения. Например, вы можете быть бесценным специалистом профессором литературы в престижном вузе, уважаемым студентами и сообществом, но отвратительной женой для своего мужа, для которого женщина представляет ценность, только если она с утра до ночи стоит у плиты и ухаживает за детьми, либо плохой матерью для детей, которые мечтают о фее, проводящей с ними все дни напролет. Если в профессиональной сфере ценность нашего профессора высока, и вузу сложно будет найти на рынке такого же классного специалиста, то для мужа ее ценность мизерна, И как только встанет вопрос найти новую женщину, на переполненном рынке невест сразу же найдется замена. Поэтому прежде чем определять свою ценность, неплохо бы определиться с целью предстоящего восхождения. Я хочу повысить свой статус потому что, например, я хочу иметь больше денег, я хочу иметь больше времени, я хочу быть популярным, чтобы со мной фотографировались на улицах, я хочу удачно выйти замуж, я хочу, чтобы меня уважали в профессии, я хочу переехать в Испанию. «Я хочу петь на большой сцене». Окей, с целью вроде определились. Посмотрите на себя внимательно и, по возможности, объективно. По десятибалльной системе, как вы оцениваете вашу внешность, интеллект, возможности, окружение, средства? Каковы ваши личностные качества? А теперь соотнесите их с вашей целью и усредните результат. Это ваша обобщенная цена на сегодняшний день. Пример первый. Таня из небольшого городка в Красноярском крае. Ей 21 год, она высокая, красивая и только что с отличием закончила КГУ. По специальности программирование. Родители содержать ее не могут. Таня хочет стать высококлассным специалистом и найти работу по специальности в Москве. Исходные данные. Таня молода и красива. За внешность ставим ей 9. Она, скорее всего, и умна, отличница. восемь девять за интеллект. У Тани востребованная профессия, девять за возможности. Окружение и средства у нее на единичке. Ее цель вполне реальна. Для осуществления мечты ей не нужны сверхсредства и связи. Она твердая семерка. Пример второй. Возьмем ту же Таню с теми же исходными параметрами, только поменяем ей цель. Предположим, Таня хочет найти работу в Кремниевой долине. Исходные данные. Таня молодая и красива. Внешность остается на девятке. А дальше начинаются вариации. Ранее она получила 8,9 за интеллект, потому что она закончила КГУ с красным дипломом. Но в данном случае ее цель — Кремниевая долина. Красный диплом КГУ не имеет никакого веса в Калифорнии, поэтому интеллект опускается до 5. Возможности окружения и средства остаются на единице. Ее цель очень амбициозна. Для ее осуществления ей нужны сверхсредства и связи. И теперь цена Тани сползает с 7 до 5. Для достижения своей цели ей придется серьезно повысить свою цену. Пример третий. Наталье 35 лет. Она живет в Москве и работает менеджером в туристической фирме. Закончила университет туризма. Не замужем, среднего роста, немного полновата, с круглым добрым лицом. Коллеги любят ее, а она любит ходить с ними в бар. На туристической выставке в прошлом году она познакомилась с приятным мужчиной, представителем сети «Мариот» в Восточной Европе, и с тех пор мечтает занять место представителем Marriott по России. Исходные данные, Наталья средней внешности, ставим ей 5-6, интеллект — 5. Она лично знает представителя сети Мариот в Восточной Европе, поэтому ставим ей за возможности 9. Она общается с коллегами по туристической индустрии, ее цель лежит в плоскости туризма, поэтому ее окружение может быть полезным, поэтому ставим за окружение 6-7, средства — 5, потому что зарплата у менеджера небольшие. В итоге Наталья между шестеркой и семеркой. Пример четвертый. Теперь рассмотрим уже знакомую нам Наталью, только на этот раз она поставила цель женить на себе 35-летнего хозяина туристической компании, в которой работает. Он женат, жена его молода и красива. Исходные данные. Внешность Натальи не изменилась, но в данном случае ее внешность представляет гораздо большую важность для достижения цели. Теперь Наталья конкурирует с его молодой женой и неопределенным кругом девиц, претендующих на хозяина турфирмы, поэтому ее внешность опускается до трех. Интеллект остается неизменным, пятерка. Она работает в компании и видит хозяина почти каждый день, возможности опять девять. Окружение может быть в плюс, а может быть и минус, поэтому ставим нейтральную пять. Она не может покорить его своими финансами, пригласив его на отдых на Мальдивы за свой счет. Средства также остаются нейтральными, пять. В итоге цена Натальи опустилась до пятерки. Теперь вы понимаете, что ваша цена в каждой конкретной сфере весьма относительна. И рассматривать себя безотносительно цели не имеет большого смысла. Не забывайте, цену диктует рынок. То есть соотношение спроса и предложения. Потому что цифры будут сильно разниться. Если Наталья решит стать программистом в Кремниевой долине, ее цена будет равна нулю. А вот у Тани шансы увести хозяина турфирмы у жены достаточно велики. По-хорошему, вам неплохо бы составить список критериев, имеющих значение для достижения вашей цели. И честно оценить себя по ним. Есть и второй вариант — исходить от обратного. Вы можете составить список собственных качеств и оценивать их, понять свои сильные стороны и поставить цель в зависимости от них. Например, уже знакомая нам профессор филологии, оценив себя объективно, решит найти работу получше и переехать в Америку. Она подтянет язык, обрастет кругом знакомых и через них найдет работу в Гарварде. Поймет, что ее муж с его системой ценностей не заслуживает ее бросит его, переедет в Бостон, встретит там местного профессора и будет жить с ним долго и счастливо. Надо сказать, что при таком развитии событий дети, которые не так давно низко ценили свою мать за то, что она проводила с ними мало времени, пересмотрят свои взгляды, как только станут студентами Гарвардского университета. Ещё пример. Вы финансист, но вы прекрасно рисуете, и у вас невероятное количество богатых друзей, коллекционирующих предметы искусства. Почему бы вам не стать художником? Ведь у вас уже есть и талант, и потенциальные клиенты. Мы ни в коем случае не поддерживаем ни разводы, ни отношения на стороне, за исключением случаев соцальпинизма. Не выступаем за оценку людей по бальной системе. Названия сфер были выбраны случайно, и баллы проставлялись также случайно. Примеры были даны исключительно для иллюстрации и для помощи в честной ревизии своих возможностей. Мы очень любим всех женщин по имени Наталья, работающих в турфирмах, и желаем им счастья. Итак. Вы заполнили списки и узнали свою цену. Не выбрасывайте списки. Они вам еще пригодятся. Вариант первый — вы твердая пятерка. Начнем с приятного. Если вы думаете, что вам нечего предложить миру и вам будет тяжело взобраться вверх, то вы глубоко ошибаетесь. Чем ближе вы к среднестатистическому типажу, тем легче будет ваше восхождение, потому что будь вы таким распрекрасным, на ваш счет моментально возникли бы подозрения. Один из видов социальпинизма — Паразита, о котором мы расскажем чуть позже, предполагает лишь паразитирование за счет хозяина, то есть соблюдение субординации и грамотное поведение. Если вы середнячок, людям, стоящим выше по рангу, будет лишь комфортнее от ощущения, что вы никогда их не затмите. Такая компаньонка, компаньон, серая мышка. Большинство соцальпинистов и соцскалолазов, особенно те, кто сам недавно вскарабкался на Олимп, мечтают об удобных друзьях, рядом с которыми они будут чувствовать свою важность. Прям таких, как вы. Вам не надо быть совершенным, чтобы достичь успеха. Достаточно быть хитрым и удачливым. Не забывайте, что ваша цель — стать человеком с высоким статусом. Человек с высоким статусом в понимании социальпиниста — это мужчина или женщина любой национальности, расы и происхождения, который смог заполучить деньги, известность и или власть любым возможным способом. Способ приобретения статуса — это последнее, что интересует как соцальпиниста, так и подавляющее большинство окружающих. Люди умудряются мгновенно наделять умом, креативностью, храбростью и энергией даже самых заядлых аферистов. Вариант второй — выше шестерка и выше. Здесь у вас появляется выбор. Вы можете использовать тактику пятерки. Сразу оговорюсь, десяткам и девяткам это вряд ли удастся. Либо вы можете заняться повышением своей цены и взбираться соло. Решать вам. При принятии этого решения вы должны объективно оценивать свои силы, возможности и средства. Ведь для восхождения соло они вам понадобятся.